Глава восьмая О тех, которые стали государями посредством злодеяний Я употребляю здесь собственные слова Макеавелли, чтобы скорее его изобличить. Ибо что можно еще о нем сказать худшего, кроме того, что он предписывает правила тем, кто с помощью своих пороков стал государем? Об этом говорит само название данной главы. Если бы Макиавелли был назначен учить в школе бездельников пороком или в университете учить изменников толковать о неверности, тогда не следовало бы удивляться тому, что он нам предлагает такое учение. Но он обращается к человеческому роду, имея при всем том, Дело с людьми, которые по положению своему должны были бы стать самыми добродетельными, с теми, кто должен управлять другими, что может быть порочнее и бесстыднее, чем давать им наставления о неверности и убийстве. По большой части для пользы этого мира надлежало бы желать, чтобы примеры такого рода, являемые агофоклом и Ольверотто да Фермо, о которых Макиавелли вспоминает с удовольствием, не были известны свету. Жизнь Агафокла или Ольверотто да Фермо находит отклик в том человеке, который внутренне готов к злодеяниям еще до того, как он откроет в себе это опасное начало. Как много таких молодых людей, которые через чтение романов так развратили свой разум, что ни о чем другом не хотят помыслить, как о Гондолине или Медоре. Равным образом и размышления часто приводят к тому, что один разум заражается от другого. Подобный герой является королем, у которого непомерные добродетели превратились в злодеяния. Взять хотя бы Карла XII, который с молодых ногтей ставил себе в пример жизнь Александра Великого. Те, кто хорошо знал этого северного Александра, удостоверяют, что причиной опустошения Польши был Квинт-Курций и что сражение под Арбелою явилось причиной поражения под Полтавой. К этому примеру я хотел бы добавить и еще кое-что. Если речь идет о человеческом разуме, то здесь исчезает различие в чинах. Короли — те же самые люди, а все между собой равны. Причины, которые оказывают влияние на наш разум, весьма разнообразны. Несколько лет тому назад в Лондоне произошла следующая история. Здесь была сыграна одна вздорная комедия под заглавием «Воры и мошенники», в которой показаны были некоторые приемы воров. В результате вскоре многие на собственном опыте убедились в проворстве преступников, лишившись перстней, табакерок и карманных часов. Сочинитель этой пьесы вскоре нашел себе учеников, которые использовали свое искусство даже в портере. Вот сколь вредно приводить злые примеры. Первое рассуждение Макиавелли основано на примерах Агафокла и Оливеротто, которые, будучи вероломны, сохранили себя как властителей своих малых держав. Он приписывает их благополучие именно вероломству. Желательно было, чтобы Макиавелли приводил в пример только Александра, но он говорит о разумном и удачливом поведении Агафокла и Ферму. «Варварские бесчеловечные деяния следует осуществлять, считает Макиавелли последовательно. Злодеяния, которые должны принести пользу, следует осуществлять сразу». «Вели тех, — говорит он, — кто тебе подозрителен и кто объявил себя твоими врагами, умертвить всех до одного, причем не следует со своим мщением мешкать». Макиавелли восхваляет такие дела, как сицилианская вечерня и парижская кровопролитная свадьба, где совершены такие злодеяния, от которых все человечество ужасается. Такие преступления он не считает, большим грехом, при условии, если их осуществить разом. Ужас от преступлений остается до тех пор, пока они еще свежи в памяти. От злодеяний, осуществленных сразу, ужас проходит быстрее, нежели от тех, которые происходят постепенно. Как будто не одно и то же. Казнить за один день тысячу человек — или умерщвлять их по одному. Разве недостаточно этого, чтобы норовоучение макиавелли стало позором для человечества? Следует также уличить его в обмане. Поступает он не как честный человек, ибо, во-первых, не может быть, чтобы Агафокл в спокойствии и тишине пользовался плодами своих злодеяний. Находясь постоянно в состоянии войны с карфагенинами, он, наконец, вынужден был оставить в Африке свое войско, умертвившее под тирана тирана его детей, да и сам он был отравлен своим племянником. Аливеротта да Фермо лишился жизни через год по вошествии на престол из-за предательства Боржа, достойная награда за его злодеяние. ибо падение его последовало столь скоро, что выглядело как следствие всеобщей ненависти. Хотя бы из-за этого не следовало приводить его в пример, поскольку с его помощью сочинитель ничего не смог доказать. Макиавелли желал того, чтобы злодеяние сделало Альверотта счастливым и для того тешил себя надеждой, что он отыскал сильный и правдоподобный довод, однако, к сожалению, Альверотто был несчастен. Таким образом, один изверг убил другого и лично своей ненавистью предупредил то, что общенародная злоба приготовляла Альверотто. Причем, даже если само злодеяние можно было осуществлять безнаказанно, то разве не ужасается тиран печальному концу своей жизни. Он никак не может упразднить внутреннего свидетельства своей совести и чувствует беспрестанно в душе истинное и несносное мучение. Он не избежит печальной скорби, питающей его воображение, которое будет для него настоящим палачом на земле. Поистине нет в нашей природе такого, чтобы злобные существа могли быть счастливы. ибо если прочесть жизнеописания Дионисия, Тиберия, Нерона и Людовика XI, то увидишь, что все эти злобные души имели самый несчастнейший конец своей жизни. Жестокий человек имеет враждебное и желчное состояние духа, если он с самого младенчества не противоборствовал этому несчастному свойству. Поэтому нельзя удивляться, что он обделен человеческими чувствами. Таким образом, если бы даже не было на земле правосудия и на небесах Бога, то людям тем более надлежало быть добродетельными, поскольку только лишь одна добродетель в состоянии их умиротворить, и она необходима для собственного их сохранения. В противоположность этому злодеяние делая людей несчастными, ускоряют их собственное падение.